Глава 22. Египетская сила. Легенды не умирают, они лишь уступают место новым, скромно отходя в тень в ожидании, что наш современник, подобно ловцу жемчуга, наконец отыщет их, укрытых пеленой времени. Отрывок из книги Стивена Сазерленда Избранные эссе и очерки. Вспомнить, что надо дышать. Смотреть только на партнёра. Не бояться наступить ему на ногу или себе на подол платья. В корсете я бы сдохла. В джинсах было бы проще. В них я смелей. Ладно, будем считать не смелей, а отвязней. Надеюсь, я со стороны выглядела не очень глупо. По крайней мере, мой музыкальный слух помогал мне двигаться в такт. Ногу сюда. «Ногу туда?» Вскоре я перестала обращать внимание на мелочи, позволив себе упиваться происходящим. Бен обращается со мной как с принцессой, а не как с захватчиком его тела или наглой пацанкой. Разве это не ожившая мечта? Разве я этого недостойна? Я должна, просто обязана, насладиться моментом на все 100%. Потому что второго шанса может и не быть. Даже если мы одолеем властолюбивую жрицу богини-кошки, нас могут разлучить вековые предрассудки. Колкая ревность просыпается, стоит подумать о том, что Бен будет танцевать с какой-нибудь другой девушкой. Возможно, невестой и впоследствии женой. От Бена не укрылось мое подавленное настроение. Варя, что с тобой? Ничего, отмахнулась я. Просто не могу поверить, что всё это происходит со мной. Ни о чём не думай. Слушай музыку. Прекрасно. Буду порхать, как бабочка, и постигать дзен. Вовремя расслабилась. С левой ноги слетела туфелька. Я почувствовала, как по ней скользнула юбка. Блин, совсем не в тему выдала я. Бен заметил мой позор и прекратил танец. Попросив меня не волноваться, он отвёл меня к обитому зорчатой тканью стульем, отошёл и вернулся с туфелькой в руках. Музыка как раз стихла, и пары начали расходиться. Мой первый танец, и я его запорола. Браво, Варя, молодец. Главное сейчас — не потерять лицо. «Не переживай, я помогу». Бен опустился передо мной на одно колено. «Какая милота!» Сдерживая съезжающую до и улыбку, я чуть-чуть приподняла юбку и, стараясь сделать это как можно изящней, выгнула ступню. «Я Золушка, да ещё какая гламурная!» Без грязных лохмотьев, мышей, тыкв и пособников, вроде тётенек с бестолковым волшебством до полуночи. «Следующий танец мы пропустили!» Я потихоньку приходила в себя от нахлынувших впечатлений и то и дело улыбалась знакомым Бена. Некоторые, чтобы помочь дебютантке стать в тусовке своей, приглашали меня на танец. Отказ считался чем-то неприличным, поэтому я отвечала уклончиво и вовсю изображала скромную простушку. Нелегко же это. Тут и Бена надо не очернить, и танцую я, мягко говоря, так себе — и вообще не хочу вальсировать с какими-то незнакомыми мужиками». «Молодые красавицы всегда на расхват», — поделилась опытом дородная генеральша в пурпурном платье с искусственными цветами. «Вам следовало предупредить об этом вашу прелестную спутницу, мистер Хант. Смотрите, у девочки нет больной карточки, а ей сейчас так нужны новые знакомства». «Вы очень добры и внимательны, мэм» ответил Бен раньше, прежде чем я ляпнула глупость. Ситуация такова, что мисс Миттенс совсем скоро уезжает к матери в Россию и планирует остаться с ней. Окружающие дамы меня так жалели, будто я босиком отправляюсь в тайгу насмерть в лапах свирепых медведей. В конце концов, они сошлись на том, что мать — это святое, где бы она ни жила, хоть в русской избушке с тем же медведем. Танцующие парочки отдельно прикольнули. Многие заметили, как Бен надевал мне на ногу потерянную туфельку, и поэтому среди леди наметилась новая тенденция. На смену оброненным платкам, веерам и самим падающим барышням пришли... Да-да, нетрудно догадаться. Одну такую обезьяну я застала за тем, как она с помощью ножки стула пыталась как бы незаметно вытащить пятку из туфли. Чарли, не забывая прикрываться веером, посмеивалась над желанием других привлечь к себе внимание любой ценой. Бен в шутку предложил ей тоже попробовать, но она в ответ ткнула его сложенным веером в руку и ушла искать Стива. Он где-то застрял, делая пометки в блокноте. Вдруг Бен коснулся моего плеча. «Пойдём отсюда». «Что?» Ему даже отвечать не пришлось, так как визуализация ответа не заставила себя долго ждать. В нашу сторону уверенно шёл Оз. «Что? Госпожа отпустила его побегать без поводка?» «Нет, Бен, мы не будем ни от кого удирать», — сказала я, давая понять, что не сдвинусь с места. Я не горела желанием общаться в этот вечер с Озом. «Просто глупо прятаться от того, кто тебя видит и по-любому достанет». «Чтобы вам было ясно, мистер Тёрнер», — начала я с нисходительным тоном, когда он с лицемерной улыбкой встал напротив нас. «Вечер недобрый. Я знаю, что хорошо сегодня выгляжу, и дела у нас хуже некуда. Полагаю, нет смысла продолжать». Словно забыла, что у него иммунитет на мои выпады. «Есть ещё одна вещь». «Пожалуй, не менее важное, чем всё перечисленное». «Тебе дали понять, чтобы ты держался от нас подальше», — чуть ли не прорычал Бен. «Какая музыка. Восхитительно. Надеюсь, ты этот танец никому не обещала?» С этими словами Оз взял меня за руку и потянул к центру зала. Бен дёрнулся, но всё же не опустился до потасовки. Я мельком увидела бессильный гнев на его лице и в который раз поразилась его сдержанности. Воспитание и природное чувство такта не позволили ему втягивать леди в скандал с руганью и дракой. Мне бы не только туфли, но и самообладание не растерять. «Что тебе нужно?» Не замедлила я с вопросом. «У меня будет всего одна просьба». «Вот нахал». «Допустим, танец в эту самую просьбу не входит, потому что ты не спрашивал моего согласия. Чего тебе надо?» «Варя...» Он наклонился ко мне ниже, чем разрешал этикет. «Здесь есть люди, которые тебе не безразличны. «Какой замудрённый флирт!» «Нет уж, дорогой, я просто так на это не куплюсь. Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что ты в их число не входишь». Не удержалась я от колкости. Ос сильнее сжал мою руку. Я чуть не отпрянула, почувствовав опасность. Я знаю, что ты боевая малютка, но в тебе помимо дерзости был еще и ум. Выслушай меня. Если здесь есть те, кому ты неравнодушна, вели им немедленно уйти. Она здесь. Не продолжая он вести меня в танце, я бы стекла на пол. Не ферпсут здесь. Прямо сейчас. «Нет, не может быть». «Ритуал?» — выдохнула я. «Спаси хотя бы Ханта». «Что происходит? Здесь опять будет... как в подвале? Не кружи меня мне, что-то нехорошо». Это не было уловкой или кокетством. Мне в самом деле стало плохо. Я хотела оказаться рядом с Беном, но Ос отвёл меня слишком далеко от него». Усадил на алый диванчик святыми ножками, и на этом я отмахнулась от его заботы. Оз, что она задумала? Я сам почти ничего не знаю. Мне лишь известно, что на сей раз мумиями она не удовлетворится. Тогда почему я должна спасти только своих друзей? Почему не всех этих людей? Потому что ты не сможешь ей воспрепятствовать. Рукам в перчатках стало слишком жарко. «Зачем ты предупредил меня? Тебе же плевать на остальных, особенно на Бена». «А кто сказал, что я боюсь за него?» — усмехнулся Оз. «Потом ты будешь меня упрекать в том, что я всё знал и ничего тебе не сказал. Хотя бы одной проблемой меньше». Несмотря на то, что он старался держаться нагло, я уловила в его голосе смятение. «Скоро случится что-то страшное». Такое, отчего даже Озу не по себе. И я не знаю, что делать. «Она идёт», — мрачно предупредил Оз. В бальном платье неферпсуд была хороша, как фотомодель. Её смуглая кожа подходила к золотому платью, а прическа за счёт длинных чёрных волос выглядела шикарней моей. С её руки на цепочке свешивался веер из белоснежных страусовых перьев. Я ничуть не сомневалась в том, что наша встреча — непростое совпадение. «Как ты меня нашла?» Нетерпеливо обратилась я к ней. Она сама не спешила выказывать радость. «Так ты приветствуешь преемницу богини и будущую правительницу Египта. Это ещё под вопросом». Без приглашения она села рядом. «Ты недооцениваешь мои способности. Найти тебя проще лёгкого». И сегодня же я покину это странное место. Слова Стива и Оза не давали мне идти у неё на поводу. «Больше никаких ритуалов. Я не буду тебе помогать». «Почему?» Ниферпсуд старательно скрывала раздражение. «Тебе не понравилась твоя сила? Или ты забыла о том, что я дам тебе больше? Толку от твоих обещаний, если я исчезну, как только ход истории нарушится?» Несколько длительных секунд мы сверлили друг друга взглядом. Похоже, она не ожидала от девчонки вроде меня подобной дальновидности. «В чём-то ты права», — медленно, как бы наблюдая за моей реакцией, проговорила жрица. «Твоя оболочка может исчезнуть. Не пугайся. Я переселю твою ба в новое тело, в то, которое ты сама выберешь». Не знаю, что меня больше напрягло. Её ложь или перспектива отобрать тело у какой-нибудь египетской девушки. Я бы согласилась на твои условия, если бы думала только о себе. Может, тебе тоже следует задуматься. Некоторые ошибки невозможно исправить. Так давай же не будем создавать новые. Замолчи. Меньше всего я сейчас нуждаюсь в твоих советах. «Ты не была на моём месте, и не тебе судить о моих поступках». «И не тебе указывать, как мне поступать», — отбила я и пошла к Бену. К счастью, мы быстро нашли друг друга. Он видел Неферпсут издалека и поэтому еле дослушал меня до конца. Ему не терпелось увести меня и сестру отсюда куда-нибудь в безопасное место. Я же была в полной растерянности». Нефер от меня не отстанет. Ей во что бы то ни стало, нужно провести магический ритуал. Как бы я ни огрызалась, она получит своё. Некрасиво перекладывать столь тяжкий груз на чужие плечи, только кто, кроме Стива, способен что-то придумать? Он же весь вечер что-то писал, не рецензию же на Конан Дойля. И Чарли куда-то подевалась. Наверное, вдвоём где-нибудь торчат». Моё предложение разделиться Бен сначала воспринял в штыки, но мне удалось его убедить, что так будет лучше. Он уйдёт из зала, а я подожду на случай, если наши литераторы вернутся. И это будет иллюзией их безопасности. Я не произнесла этого вслух. «Ты всё правильно делаешь», — из-за моей спины вышел Оз. «Возьми». Он протягивал мне окрашенную тёмно-красным лаком скрипку и смычок. «Она хочет, чтобы ты сыграла», — ответил парень на мой неозвученный вопрос. «Если будешь сопротивляться, она всё равно заставит тебя это сделать. Ей нужно, чтобы жрица сыграла на музыкальном инструменте. Прости, маленькая. Она вынудила меня признаться, что ты умеешь». «Озни виноват. Виновата я». Когда он предлагал сыграть для меня, я надменно сказала, что этим меня не очаровать, так как сама музицирую. Вот же ляпнула. Удачно. «А... а может, я пошутила?» «Тогда мне придётся ответить за твою шутку». «Кругом меня обложили. Что за несправедливость?» «А на меня уже смотрели гости». Ни о чём не подозревающий хозяин дома торжественно объявил, что перед следующим танцем их будет развлекать своей игрой одна талантливая, но очень скромная дебютантка. На их месте я бы лучше поскучала. Подумать не могла, что моё желание помузицировать примет такую чудовищную форму. Осыпанная со всех сторон аплодисментами, я встала спиной к оркестру. Спокойно. Как только замечу, что что-то идёт не так, закрываю балаган нафиг. В голову как нарочно лезли любимые мелодии, однако я запретила себе их играть. Не хватало ещё потом их возненавидеть, если вдруг произойдёт непоправимый косяк. Шутка Баха. В своё время она мне много нервов попортила. Таскали меня с ней по конкурсам и мероприятиям. Единственный плюс — могу воспроизвести на автомате. В воздухе зазвенела игривая мелодия. Моё сердце забилось так, словно я впервые выступаю на публике. Я дышала через раз. Ничего не происходило. Многие смотрели на меня и слушали музыку. Некоторые, наплевав на чувства юной дебютантки, переговаривались о чём-то своём. Жаль, не видно неферпсуд. По выражению её лица сразу всё стало бы понятно. Ожидание Армагеддона хуже, чем он сам. Или это никакой не ритуал? Вдруг Нифер Псуд всего лишь забавляется, глядя на то, как я выполняю любые её указания. Хочет поставить меня на место? Царица Фигова. Что-то заблестело перед глазами. Какие-то искорки. Будто до этого долго смотрела на яркий свет. «Ой, нет». Опять золотые песчинки. Они как будто сыпались мелкой крупой с потолка, но никто не замечал подобных спецэффектов. Люди ни о чём не подозревали. Неужели эта субстанция их сожрёт так же, как тех несчастных мумий? Я не буду в этом участвовать. Нет. Конечно, я не доиграла до конца. Последняя прозвучавшая нота с жалобным писком сорвалась со смычка. Злостным песчинкам не требовалось звуковое сопровождение. Они разрастались всё больше и больше. Все присутствующие в зале застыли. И это не фигура речи. Они и вправду замерли, как статуи. Застыли в воздухе даже перья и накрученные локоны дам. В ужасе я чуть было не отбросила от себя инструмент. На его нижней деке ярко сияли иероглифы. Знала же. «Знала! Что ты делаешь?» — воскликнула я с надрывом. Теперь отыскать египетскую колдунью в толпе было проще простого. Она грациозно шла по бальному залу, как по музею восковых фигур. И везде эти блёстки, блёстки. Прекрасное зрелище и вместе с тем лживое, как картинка в глянцевом журнале или кадр из рекламы дорогого парфюма. «Почему ты остановилась?» Нифербсуд смотрела прямо на меня. «Играй дальше!» «Нет!» «Что?» «Нет!» Её высочеству не понравилось, что на неё кричат. «Ты будешь делать то, что я приказываю. Что ты собираешься сделать с этими людьми? Убить?» «В живых больше энергии, чем в мёртвых», — уклончиво ответила Неферпсуд. «Какое тебе до них дело? Да люди их сорта должны быть счастливы от того, что удостоились чести умереть за богиню». В этот момент мой взгляд наткнулся на Оза. Такого же застывшего и безмолвного. От злости я выпустила скрипку и смычок из рук. «И он тоже должен умереть? Он же так тебе нравился!» Высокомерную мину египтянки сменила горькая ухмылка. Чем-то ведь приходится жертвовать. К тому же я всё равно не могу забрать его с собой. Так не доставайся же ты никому, блин. Прекращай это всё. Я не буду помогать эгоистке. Разумом я понимала, что неферпсуд не будет меня слушать. Но я не могла сдаться без боя. Не в моём характере безропотно плыть по течению. Жрица взмахнула руками. Золотые песчинки размножились в несколько раз и с шелестом накинулись на людей, покрывая их собой, словно перламутровой краской. Мой крик почти сразу оборвался. Меня сбило с ног. Носящиеся вокруг песчинки смягчили падение. «Ты глупая девчонка!» Усиленный голос Нефер чуть ли не придавливал к полу. Ты могла отправиться со мной и стать верховной жрицей нового культа. Тебя ждали почёт, могущество и всевозможные блага. Но ты посмела от всего этого отказаться. Я услышала, как выкрикивают моё имя. С трудом повернувшись на бок, я заметила, что нам навстречу бегут Бен и Стив. Они всё-таки рискнули сюда вернуться. «Уходите!» Получилось у меня плаксива. Золотистый вихрь подхватил парней и отбросил в стену. Те без движения рухнули вниз, как сломанные игрушки. Мне не дали встать. Нифер Псут, стянув себя перчатку и бросив её на пол, схватила меня за горло. Я не успела дать отпоры за резкой обжигающей боли, от которой перед глазами поплыли расплывчатые пятна. От нехватки кислорода в груди появилась тяжесть. «Не хочешь быть моей верховной жрицей? Что ж, как знаешь. А как тебе понравится быть моей рабыней?» Только этого мне не хватало. Сквозь переливающуюся муть я увидела, что египтянка распрямилась и избавилась от второй перчатки. «Думала, я так просто откажусь от твоего дара?» «Я не собираюсь больше тратить своё время впустую. Ты мне нужна, пока я не найду новую, более достойную жрицу», — заявила Нифер -псуд. Все Всё ещё чувствуя жгучую боль вокруг шеи, я встала и кинулась к друзьям. На меня схватила золотистая лента, мгновенно опутавшая, как в жертву. «Бен, ты жив? Бен! Стив!» Рывком меня чуть откинуло назад. «Что за фигня? Мной нельзя управлять, я не собака на поводке!» Ребята не двигались. Золотые песчинки оседали на них, превращая в золотые статуи. От новой резкой боли, которую причинил ошейник, я подавилась криком. «Ты сама всё себе испортила», — назидательно сказала Нефер «А могла бы вместе со мной наслаждаться триумфом». Но и в этом есть положительный момент. Я заберу всю силу себе. Весь окутал золотой вихрь, такой яркий, до боли в глазах. Я зажмурилась, но свет резал сквозь веки. Непрекращающийся шелест превратился в гул, от которого голова стала невыносимо тяжёлой. Меня зашатало. Замутило. Я вытянула руки и, наткнувшись на что-то твёрдое, с благодарностью на это опёрлась. Кое-как разлепила веки. Стена. С ярким рисунком в стиле древних египтян. Жуткая женщина с головой кошки держит на руках зверюшку, похожую на котёнка. Я коротко выругалась и убрала руки. «Нет. Этого не может быть. Нет!» Оглядываясь, я не сразу заметила, что открыла рот от удивления. Передо мной раскинулся интерьер то ли древнего дворца, то ли храма. На стенах фрески с сюжетами, в которые не сразу въедешь. В каменных катках — живые пальмы. В центре — раскрашенная статуя в виде той же особы с кошачьей головой, лежащая в окружении каменных кошек и котят, как мать большого семейства». Не испугавшись вторжения, пятнистая кошка стала тереться о мою юбку. В любой другой ситуации я бы наклонилась и потискала дружелюбную кису, но я была раздавлена негативом. Меня утащили на тысячи лет назад. Мне уже доказали, что спасение мира доверили не тому человеку. Бен, что с ним? Он мёртв? Я больше никогда его не увижу. «И родителей. Искай всех, кого так сильно люблю!» Не успела я подумать о собственной незавидной доле, как меня окликнула Неферпсуд. «Покажи ей своё почтение, дура! Священное животное оказало тебе честь, а ты ею пренебрегаешь!» Нехотя я нагнулась и без восторга потрепала кошку по макушке. «Цени мою доброту к тебе!» На самом деле в голосе царевны не было ничего похожего на проявление доброты. Если бы не твой дар, ты бы сейчас не оскорбляла своим присутствием мой храм. Я ненавижу тех, кто меня разочаровывает. Ты всё уничтожила. Всех. Не уничтожила. Исправила. Золотистое свечение коснулось её платья и оно в несколько секунд изменило покрой, более соответствующей эпохе и месту. Велев мне следовать за ней, она покинула помещение. Не находя себе места от ярости, я смотрела ей в спину, мечтая схватить её за волосы и со всей дури долбануть башкой об колонну или об какую-нибудь крепкую статую. А злить её нельзя. Если она избавится от меня раньше, чем планировала, я точно не успею ничего придумать. Слабое утешение. Стив, такой умный и начитанный, а всё же не успел предотвратить катастрофу, которую сам предсказал. Что уж обо мне говорить. Я сбавила шаг. Две львицы, ранее мирно дремавшие, встали и ленивыми шагами приблизились к жрице-кошачьей богине. Неферпсуд погладила обеих, сказала им что-то ласковое на древнеегипетском и пошла дальше. К счастью, мне в этот раз не предложили засвидетельствовать своё почтение крупным кошкам. «Куда мы идём?» «Туда, откуда всё началось. Хочу увидеть своего убийцу и покарать его». Я поморщилась, едва представив, как будет верещать от боли и молить о пощаде несчастной. Вряд ли месть убитой царевны свершится быстро и без мучений. Святилище поражало размерами. Статуи Бастет были выше человеческого роста в несколько раз, и то не доставали кончиками кошачьих ушей до потолка. И повсюду непонятные рисунки и письмена. Застоявшийся запах благовоний. Треск огня в светильниках, как ненужное напоминание о том, что всё по-настоящему. Нефер отошла в дальний угол и устроилась в нише за одной из статуй на плоской подушке. Мне же велели сесть у ног. Она чего-то ждала. От бесконечно долгого сидения на полу у меня стало затекать тело. Каждое моё движение своенравная царевна встречала неодобрительными комментариями, а то и вовсе тычками ноги в спину. Как бы не привыкнуть к такой собачьей жизни. Спустя где-то час в святилище появилась верховная жрица в торжественном облачении — Неферпсуд. Несмотря на то, что ритуал не предусматривал наличие зрителей, девушка со всей ответственностью зажигала свечи и благовония и разговаривала с изображением богини, уже знакомой чёрной статуэткой, расположенной на почётном месте в окружении подношений свежего, только что налитого в мисочку молока и нескольких мышиных трупиков. В какой-то момент верховная жрица опустилась на колени. Её глаза замерцали золотом. Богиня делилась знаниями со своей почитательницей. В святилище вошёл смуглый парень с короткими чёрными волосами, одетый в белоснежную тунику. У него было много украшений, как у женщины. Серги, браслеты, даже ожерелье. Наверное, один из жрецов. Я слышала, как неспокойно задышала та, которая возомнила себя моей хозяйкой. Подняв на неё глаза... Заметила её счастливую и оттого немного глупую улыбку. Себек. С нежностью сорвалась с её губ. Так вот она какая. Любовь всей жизни. Любовь, ради которой не жаль уничтожить чужое счастье. Меня душили злые слёзы. Из-за неё я потеряла семью. Моего Бенни. Всё. Бенни. По щеке побежала первая слеза. Завыть в голос от собственной беспомощности мне помешало разыгравшееся представление. Себек погладил любимую по волосам и плечам. Как мило. Нет! Он это сделал, только чтобы убедиться, что верховная жрица в трансе. Он повалил её на спину и стал душить. Чуть не наступив на меня, Нифер Псут соскочила с насиженного места. Открывая и закрывая рот, как выброшенная на сушу рыба, она растерянно смотрела то на сцену убийства, то на меня. Особенно на меня. Искала поддержки. Она что-то говорила на родном языке. По её лицу текли чёрные от туши слёзы. От изумления я аж на пару мгновений забыла о своих печалях. Эта тварь что-то чувствует?» Не видя смысла молча сидеть в углу и страдать, Неферпсуд вышла на свет и обратилась к Себеку. Тот как-то по-детски вздрогнул, с недоверием посмотрел на только что убитую им девушку, потом снова на Неферпсуд. Обиженная предательством женщина кричала на любовника недолго. Она быстро преобразилась в чёрное кошкоглавое чудовище и мощным ударом когтистой руки пробила Себеку грудную клетку. Задрожав, я отвернулась и съёжилась от сковывающего страха даже забыла заплакать. Я осмелилась выйти из убежища лишь тогда, когда услышала безудержное рыдание. Её высочество стояло на коленях перед окровавленным жрецом, совсем рядом с собственным трупом, и ревела белугой. Словно не верив в произошедшее, она брала Себека за руку, целовала её. «Меня тоже ранило предательство Оза». И я также не смогла в одночасье возненавидеть его. Я знала, как это всё тяжело пережить. Только мне не было жаль Нифербсуд. Обида и гнев вытеснили из моего сердца жалость к той, которая не видела ничего дальше своего эгоизма. Дым из чанов для благовоний потемнел, сгустился, и в святилище появилась фигура размером почти со статую Бастет. Её очертания прояснились, И я онемела от паники. Это была не богиня Бастет собственной персоной. Существо было страшно похоже на Анубиса, бога смерти с длинной шакальей мордой. Ниферпсуд тоже заметила странного гостя, но не показала страха. Или вовсе не испугалась. Неожиданно перестав плакать, наклонилась к себеку и поцеловала его в приоткрытые, покрытые засыхающей кровью губы. Божество направило на них исполинскую ладонь, и бывшие любовники в мгновение ока исчезли. Одиноко осталось лежать тело задушенной жрицы. Всё произошло так быстро и без спецэффектов, что я ещё больше растерялась. Я не знала, что делать, боялась закрыть глаза, потому что думала, что больше их не открою. Однако Анубис, или кто-то, имеющий такой же облик, не удостоил меня взглядом и испарился. Дымок благовоний тут же посветлел и поутих. По шее скользнул приятный холодок. Я сняла перчатку, провела рукой по месту, где располагался ошейник, но так и не поняла, пропал он или нет. «Неважно. Я свободна. Свободна! Мне бы только перенестись обратно. Может, я успею спасти Бена и Стива?» Воодушевлённая и полная надежд, я велела себе переместиться в будущее. Опять храм. Но уже с потрескавшимися фресками и полустёртой краской на статуях. Снова этот храм. Половины статуи уже нет, часть рисунков кем-то уничтожена. Третья попытка далась мне нелегко. После многоминутного повторения мантры «Мне надо в будущее» я очутилась в пустыне. На руинах храма Бастет. Я видела, как группа блестящих от пота рабочих в набедренных повязках долбили камень и грузили добычу на сооружение вроде саней. Древние боги уже забыты? Или у этих людей просто нет совести? Какой это год? Ладно, век. Я хотя бы в нашей эре или нет? Туфли увязали в раскалённом песке. Подобрав юбку, я отошла, чтобы меня никто не нашёл, и спряталась за колонной. «Это нечестно, твою мать, нечестно! У меня нет столько сил. Я не могу разом перемахнуть в нужную эпоху. Сколько времени мне предстоит скакать из столетия в столетие? А как же мне ещё оказаться в Англии? Я здесь совсем одна. Рядом нет никого, кто меня знает и может помочь». С обломкой стены ко мне спрыгнула чёрная кошка в пёстром ошейнике. Продолжая мурлыкать, она подошла ко мне и потёрлась головой о моё бедро. «Котечка!» Я взяла животинку на руки. «Может, ты меня пожалеешь?» «Мяу-мяу!» а мяу. запела кошка. Она потянулась ко мне мордочкой и шершавым языком стёрла со щеки новые слёзы. Животные лучшие утешители. Они не говорят ничего выбешивающего или грустного. Просто жалеют, и всё. Глаза кошки засияли золотым светом. Что? Опять подстава? Меня оглушили аплодисменты. Я стояла в бальном зале. В одной руке скрипка, в другой смычок. Мимолётного взгляда на подол хватило, чтобы понять, что на нём нет песка. Все живы. Ничего как будто не случилось. Окончательно я поверила в чудо, оказавшись в объятиях Бена. А потом ещё в объятиях Чарли. Стив по-хозяйски отвёл нас в малую гостиную, где я, попивая горячий чаёк, рассказала обо всём, что случилось во время моего выступления и что стало с Нифербсуд. Реально, меня потряхивало от некоторых воспоминаний, но осознание того, что конец старого и нового света отменяется, компенсировало моё состояние. Всё хорошо. Всё почти прекрасно. Я вернусь домой, к маме, и буду навещать Бена и остальных. Жизнь наладится. Стив с Чарли ушли танцевать, а мы с Беном остались вдвоём. «Варя, ты не будешь против?» Негромко, как будто готовя сговор, спросил он. «Против чего?» Бен придвинулся ко мне и честно предупредил. «Поцелуй. Хотя бы один». «Что?» «Он сам предложил мне такое. Я почти счастлива». «Но если ты подумаешь, что это тебя к чему-то обяжет...» «Нет!» — перебила я своего джентльмена. «Не обяжет!» «Я просто буду хранить его в памяти, как драгоценность в шкатулке». Наши губы так близко. Скорее бы ощутить их вкус. «Мам!» Мы с Беном отпрянули друг от друга, как перепуганные школьники. «Пап!» На нас смотрела высокая девчонка лет пятнадцати и с умилением прижимала кулачки к груди. Её длинные русые волосы на зависть мне струились до пояса. Свободная кофточка «Оверсайз» не скрывала, что грудь у неё побольше моей. «Вы такие лапочки!» Она тихонько пискнула и зажала себе рот руками. Офигев, мы переглянулись. «Это что, наши?» — удивилась я. «Мама, пап, пока вы молодые, ну скажите, что татуировка мне пойдёт!» — затараторила девчонка уже на английском. «У мамы есть чёрный браслет в виде надписи с кольца Всевластья. А мне почему нельзя?» «О, я всё-таки сделала это. Точнее, сделаю». Новоявленная дочка плюхнулась на диван рядом с Беном и прижалась к нему. Сразу стало видно, кто в доме хозяин. «Я. Правда, я ещё не решила, что наколоть. Бабочку на запястье или дракончика на лодыжке?» «Дядя Джон предлагает якорь, а дядя Стив предлагает мудрую мысль на латыни, но я же не смогу всем подряд её переводить». «Дядя Стив...» «Так, котёнок, давай поступим следующим образом», — заговорила я, припоминая подобные разговор из своего отрочества. «Тебе стукнет восемнадцать, ты заработаешь денежку и наколешь то, о чём впоследствии не будешь жалеть». Мамины слова. Почти точь-в-точь. Девочка поканючила, повздыхала и отправилась в светлое будущее. Четыре года спустя. Скай вертела в руках приглашение на свадьбу. «То есть ты станешь миссис Бенджамин Хант?» «Жесть! Типа мистер Бенджамин Хант и его баба!» «Алин, завиды молча!» — парировала я шутливым тоном. «Пока мы смотрели фотки с выпускного, пришла смс-ка. Мой заказ из интернет-магазина уже прибыл в пункт самовывоза. И как его родители с этим смирились? Не унималась Скай. С чем? Что дочь стала писателем, или что сын женится на мне? Вообще-то я имела в виду второе. А что, книжка пришла? Да, пойдём со мной заберём. Через полчаса книга уже была в моих руках. Чарли Хант и Стивен Сазерленд. Лондон, столица Египта. Задняя сторона обложки пестрела всевозможной информацией. Впервые на русском языке. Первая совместная работа известной готической писательницы и её супруга. Потрясающая изысканность XIX века и смелость взглядов. Стивен Кинг. Но мне придётся пока радоваться без Чарли. Пусть они со Стивом эту книгу сначала напишут.